Глава двадцать четвертая Мишель наблюдала, как Полина и Сет жмут руки последней уезжающей паре. Мужчина и женщина, которые еще несколько дней назад почти не разговаривали друг с другом, теперь весело смеялись. Они постоянно касались друг друга. Пока Мишель смотрела на них, мужчина интимным и привычным жестом провел свободной рукой по заду супруги. В этом жесте была такая внутренняя связь, что Мишель стало больно, и не из-за заживающих ран, а из-за тоски, более глубокой, чем плоть и кости. Супруги сели в спортивный автомобиль и умчались прочь. Сэт что-то сказал Полин, вытащил телефон и посмотрел на экран. Хотя Мишель стояла слишком далеко и не слышала, о чем он говорит, она увидела выражение его лица. Оно означало, что ему надо ответить на звонок. Подчиняясь импульсу, Мишель вышла из отеля и направилась к Полин. Та, при виде неё, улыбнулась и помахала рукой, потом встретилась с ней на веранде. «Очередной успешный заезд?» — спросила Мишель. «Да, очень. Большинство пар, приезжающих к нам, действительно хотят наладить отношения. К сожалению, они вязнут в непродуктивной ругани и не знают, как из этого выбраться». У нас есть несколько простых методик, которые показывают им, что любовь все еще жива. А если нет? Тогда им предстоит сделать трудный выбор. Полин показала на кресло на веранде. Сет отошел на несколько минут. Давайте присядем, если у вас есть время. Хорошо. Они устроились в мягких креслах. Мишель вытянула ноги и почувствовала приятную ломоту в бедре. Она говорила не о боли, а о выздоровлении. «Вы стали легче ходить», — заметила Полин. «Мне уже лучше, по крайней мере, физически. А как дела с остальным? Мне не нужна терапия». «Конечно, нет». «Я общаюсь, вежливо, и ничего больше». «Вижу». Мишель посмотрела на собеседницу, пытаясь понять, искренне она говорит или слегка насмешливо. У Полин был твердый взгляд, а в голубых глазах светился интерес и больше ничего. «Проклятые мозгоправы профи!» — мрачно подумала Мишель. «У обычного человека нет никаких шансов их понять». «Я вырвала цветы», — сказала она неожиданно для себя. Слова просто выскочили из нее. «Это сделала я». А я удивлялась, кто это мог так изуродовать сад. Я была пьяна и вообще ненавижу ромашки и герберы. Согласна, они могут раздражать. «Теперь вы скажете мне, что я сошла с ума», — Мишель вздохнула. «Нет, вы здоровы. Ну как, разочарованы?» Мишель задумалась над вопросом. «Я не могу решить». «По крайней мере, вы честно признались», — улыбнулась Полин. «А ваша мать любила ромашки?» «Да, любила. Не так, как Карли, но...» Она помолчала, потом выругалась. «Откуда вы знаете про мою мать?» «Я на сто процентов уверена, что вы не вылупились из яйца», — Полин пожала плечами. «Иногда я заглядываю на кухню в неурочное время, чтобы попросить у Дамарис кекс. Она любит поговорить, а я умею слушать. Что еще она вам рассказала?» «Она считает, что и забыла, слишком рано приучает ребенка к горшку. Вы знаете, что я имела в виду?» «Да, знаю». Мишель подождала немного, но Полин молчала. Мишель вздохнула. «Мне хотелось обидеть Карли, вот я и выдрала цветы». Может, я хотела обидеть мою мать, отомстить за все плохое, что она мне сделала?» Она кратко рассказала о финансовой катастрофе, с которой столкнулась после возвращения. «Сейчас некого в этом винить», — добавила она. «Карли делала все, что могла. И вам это не нравилось. Вы остались без врага, которого можно одолеть. У вас столько энергии, а применить ее некуда. Вот и подвернулись однажды вечером эти несчастные цветочки, дразнившие вас. «Значит, вы тоже понимаете, что цветы могут дразнить?» Усмехнулась Мишель. «Образно говоря, да». Полин взглянула на нее. «Нет ничего плохого в том, чтобы испытывать какие-то эмоции. Мы все их испытываем. Но когда мы выходим за рамки нормального поведения, это нехорошо. Вы это понимаете. И даже чувствуете, что это для вас нехорошо и не полезно. Вы чувствуете себя униженной, если кто-то видит то, что вы считаете слабостью, или потери контроля. Но посмотрите с другой стороны. Вам был нужен звонок будильника, и вы его получили. Так что теперь вы прикинете, как вам лучше контролировать эмоции. Вы посадили цветы и извинились. Можно поддаться минутному порыву, но главное то, как мы ведем себя потом. Тогда и становится видно, что мы собой представляем. Впервые после возвращения на родной остров Мишель почувствовала, что на ее глаза навернулись слезы. «Спасибо», — прошептала она. Полин сжала ей руку. «Пожалуйста, Мишель, обратитесь за помощью. Вы на грани срыва. У вас пока еще есть выбор. Думаю, мир покажется светлее, если вы найдете дорогу к прежней жизни. Не становитесь одной из потерянных душ. Их и так у нас слишком много». Мишель ходила по заднему двору и разглядывала цветы, но понимала, что если вырвет их из земли во второй раз, то сразу перейдет из категории «со странностями» в разряд «чокнутых». Она была признательна Полин за совет и даже планировала ему последовать. Потом. У нее появилось доказательство. Не из тех, с каким можно пойти в полицию, но для нее достаточное. Теперь она знала, кто ворует деньги и как. Общее количество чеков падало в те дни, когда работала Изабелла. Мишель подождала еще неделю, прежде чем пришла к такому выводу. Она проверяла число занятых столиков каждый день во время завтрака. Она знала, сколько из них обслуживались не один раз и сколько должно быть чеков. Менялись официантки, дни недели, но всегда была Изабелла. Единственным разумным выбором было ее увольнение – но Мишель понимала, что для домарис это станет ударом, Изабелла — член ее семьи. Конечно, домарис верит своей невестке. Начнутся слезы, обвинения, и, честно говоря, Мишель скорее была бы готова снова выйти в патруль, чем разбираться со всем этим. «У тебя суровый вид», — сказал Сэм, появившийся из-за угла отеля. «Мне нравится». «Выключи свое обаяние, я не в настроении». «Для обаяния всегда есть место». Оно как джелло». Американская марка десертов быстрого приготовления. В 1960-е продвигалась под слоганом «Для джелла всегда есть место». «There is always room for джелло». Он пригладил свою шевелюру. «Давай, Мишель, расскажи дяде Сэму, что там у тебя». «Фи», — буркнула она. «Не говори, что ты мой дядя. Жуть берет». «Справедливо. Тогда расскажи все старому другу, который заботится о тебе». Мишель вздохнула. «Личные проблемы, не хочу говорить о них». Она смерила его взглядом. «Симпатичный мужчина. Как жаль, что ей не хочется с ним спать. Он бы с радостью подовлетворял ее пару дней и пошел своей дорогой. Без вопросов и обещаний, вот только в этом плане он ей не интересен». «Я забросила тебя, да?» — спросила она, гадая, начнет ли когда-нибудь список ее ошибок уменьшаться, а не увеличиваться. «Ты сколько уже здесь? Две недели? Дольше?» «И мы ни разу даже не встретились. Извини». «Не извиняйся, я тут не скучал». «Я должна спросить ее имя?» «Дело не в женщине». Сэм усмехнулся. «Я получил работу». «Что?» Она бросилась к нему и обняла за шею. «Вот здорово! Ты согласился? Это официально? Обмоем это дело?» «Согласился, да, и обмоем, конечно. Выхожу на следующей неделе». Я снял жилье, а из Техаса уже везут мое барахло». Они подошли к креслам в патио, и он жестом предложил ей сесть. Сам сел напротив и вытянул свои длинные ноги. Минувший год Сэм провел на военной базе Форт Худ. Техас все-таки далеко от Тихоокеанского северо-запада. «Думаешь, сможешь привыкнуть к дождям?» С насмешкой спросила она. «Я могу привыкнуть к многим вещам. Я готов стать снова штатским». «Ты ведь служил двадцать лет. Откуда ты знаешь, что тебе это понравится?» а «Раньше-то мне все нравилось. К тому же теперь я могу спать, когда хочу». «Правда?» Его взгляд лениво скользнул по ее лицу. «Спать? Конечно. А ты нет?» «Пока еще нет». «Кошмары?» Она кивнула. «Все еще вздрагиваю от громкого шума. Я тоже, но научился это скрывать». Не так просто пройти через все то, через что ты прошла, и вернуться сюда. Из прошедших десяти лет ты большую часть времени провела в Ираке или Афгане. Там было опасно делать даже такую женскую работу, как твоя. Я не делала женскую работу. Она сердито сверкнула глазами. Делала, и ты сама это знаешь. Я никогда не попадала в прямые столкновения, призналась она. Но ведь и ты тоже. Мне хватало стрессов и так. Она лишь однажды оказалась в смертельной опасности, но он говорил не только о засадах. Он напомнил ей, что их постоянно обстреливали ракетами и что канонада никогда не затихала. Она выросла здесь, на ежевичном острове, где жизнь регулировалась сменой времен года и туристами, которые мигрировали как птицы. Она никогда не думала, что ей придется раз в три месяца подтверждать квалификацию по стрельбе переносить жару в 40 градусов в тени и отыскивать в своих шмотках смертельно ядовитых фаланг. Хотя ее работа заключалась в обеспечении бесперебойных поставок провианта и обмундирования, ей никогда не удавалось расслабиться и сделать вид, что она дома. Армия превратила ее в солдата, но сердце и душа оставались штатскими. Она надеялась, что благодаря этому ей будет легче вернуться к обычной жизни, но ошибалась. «Ты поступила правильно», — сказал Есэм, — «что убил его, у тебя не было выбора». «С ним была его дочка, цеплялась за него, она вырастет, помня об этой смерти, и это моя вина». «Лучше, если бы он убил тебя?» «Нет, но...» «Тут нет никаких «но», только два варианта — ты убьешь его, или он убьет тебя». «Вот зачем он оказался в тот день там, ведь он не на базар ехал и не к другу в гости». Он был там, чтобы напасть на солдат врага и убить их. Это он взял с собой ребенка. Какой нормальный отец так сделает? Почему он не оставил девочку дома? Дело не в тебе, Мишель. Ты берешь на себя вину, и из-за этого тебе трудно жить дальше». Она знала, что он прав, но его слова не приносили ей облегчения. «Тебе нужно поговорить с кем-нибудь», — сказал он. «Ты не первый, кто дает мне такой совет. Ты всегда была упрямой». Чаще всего это полезное качество, но сейчас ты портишь себе жизнь. Теперь он говорил серьезно и решительно. Ты знаешь, что важна для меня, да? Да. Тогда послушай. Я видел, как это бывает. Ты начинаешь поскальзываться в мелочах и можешь это исправить. Может, пьешь чуть больше прежнего, или балуешься наркотой, или гоняешь на тачке. Потом сползаешь дальше. Не успеешь оглянуться, как оказываешься по уши в дерьме, и у тебя куча других проблем. Ты балуешься? Что, наркотой? Нет, я пью». Она поморщилась, потому что не собиралась признаваться в этом. «Обратись за помощью. Если бы ты могла справиться сама, ты бы уже это сделала». Он был прав, Полин тоже. Очевидно, кто-то пытался что-то ей сообщить. «Я знаю, найду что-нибудь». «Дай угадаю. Скоро. Когда решишься? Начнешь утром в понедельник». «Ты всегда такой настойчивый?» — поинтересовалась она, надеясь его отвлечь. «Нет, но ты никогда еще не была в такой нехорошей ситуации. Ты разваливаешься на глазах. Любая мелочь может толкнуть тебя через край». Она ожидала, что почувствует приступ гнева. Он придаст ей сил, но вместо этого ее внезапно захлестнула волна печали. Она почти ожидала увидеть перед собой дементоров из книжек про Гарри Поттера. По крайней мере, летающие существа, которые высасывают счастье, были бы более простым объяснением, чем правда. «Но если мне не станет лучше?» — спросила она, борясь со слезами. «Что, если я ничего не смогу с собой поделать?» Сэм закатил глаза. «Потому что ты вот такая особенная? Подними задницу, займись делом, и все получится!» Она вскочила и пересекла небольшое пространство между ними, занесла руку и сжала кулак. Она не понимала, как ударит его, но знала, что ему будет больно. Он скачал на ноги раньше, чем она ожидала, схватил ее кулак и слегка повернул его, используя против Мишель ее же силу. Уже через долю секунды она оказалась прижата к его телу, полностью скованной, с рукой давящей на ее грудную клетку. Тихий смех наполнил ее левое ухо. «Ты в плохой форме, раз пытаешься меня стукнуть». «Ты меня вывел «Понятно». Он отпустил ее и дотронулся до ее щеки. «Обратись за помощью». «Ладно», — буркнула она, сомневаясь, что это правда. Он обнял ее, и она повисла на нем, подпитываясь его силой. Когда он отпустил ее, она подняла голову, собираясь поблагодарить, но его внимание было направлено не на нее. Он смотрел на отель. Нет, не просто смотрел. Высматривал кого-то. Она проследила за его взглядом и увидела мимолетное движение. Карли проверяла комнаты. «Что ты?» Она замолкла и вытращила глаза. Она узнала этот взгляд, медленную сексуальную усмешку ожидания в глазах. «Чертов кобель!» «Ты положил глаз на Карли?» — сердито спросила она. «Конечно. Почему бы и нет? Ты видела ее?» «Она меня уже достала», — пробормотала Мишель, понимая, что Карли привлекательна. «Маленькая блондинка с выпуклыми формами, женственная. Ей не надо говорить, чтобы она правильно одевалась. Она не просыпается ночью от собственного крика и не пьет водку. Ненавижу ее». «Нет, неправда». «Я должна ее ненавидеть». Она твой деловой партнер и подруга. «Не морочь мне голову, я не могу поверить, что ты хочешь с ней встречаться!» На его лице промелькнуло самодовольное выражение. У Мишель отвисла челюсть. «Ты уже спишь с ней?» Ее голос зазвенел от ярости. «Когда? Как? Вот черт!» «Иногда», — признался он. «Но ты хочешь чаще, она работает здесь». «И что?» И, ну, у нее ребенок. Я люблю детей». «Когда ты в последний раз был рядом с ребенком?» «Что за вопросы?» — спросил он. «В чем проблема?» Она не знала, и ей было трудно ответить. Хотелось сказать, что это неправильно, что ему нельзя встречаться с Карли. Но если она так скажет, Сэм лишь рассмеется. «Почему ты расстроилась?» «Я не расстроилась». Он молча посмотрел на нее. «Нет, не расстроилась», — повторила она. «Просто это странно, и мне не нравится». «Тогда не смотри». Она толкнула его. «Я уже говорила, что ты мне ужасно не нравишься». «Ты любишь меня, а я люблю тебя, и всегда буду любить. Но это не значит, что ты можешь вмешиваться в мою личную жизнь». «Я понимаю», — вздохнула она. Карли тщательно посыпала карточку блестками и помахала ей в воздухе, чтобы высох клей. Она пачками заготавливала заранее приветственные карточки и обязательно писала внутри несколько слов для каждого гостя. Летом, когда отель почти всегда был переполнен, ей не хватало на это времени. На столе лежали 40 готовых карточек. Она убрала в коробку ножницы, клей и все остальное и сунула ее на нижнюю полку книжного стеллажа. Письменный стол и стеллаж были ее. Остальное пространство служило дополнительной кладовой. Там хранились коробки с бумагой, картриджи для принтера и сезонный декор. Одно время Карли хотелось кабинет побольше, ну, более удобный, может, даже с окном. Но потом решила, что ее устраивает и этот. «Не огромный, но тут достаточно места для того, что ей нужно делать». По правде говоря, она охотнее сидела за стойкой администратора, общаясь с гостями, чем возилась тут с цифрами. Острая потребность выглядеть важной персоной у нее почти исчезла. Отчасти это произошло из-за того, что работать с Мишель было проще, чем с Брендой. У Мишель были свои недостатки, это показал инцидент с цветами, но ее вспышки злости не были неожиданными или подлыми. У Бренды Карли всегда была мишенью. У Мишель просто одним из раздражителей. Карли поставила на стол ноутбук и включила. Пока тот жужжал и гудел, она думала о том, как Мишель выдрала все цветы. Карли казалось, что это все еще должно ее расстраивать, но она отпустила ситуацию. Мишель ненавидела ромашки. В тот момент ей хотелось выместить на них свое раздражение. Вот она и дала рукам волю. Это могло бы стать большим скандалом, но не стало. Вероятно, потому что было сделано совершенно открыто. Бренда любила выискивать слабые места и бить неожиданно, а Мишель атаковала напрямую, не оставляя сомнений насчет своих намерений и смысла действий. Ноутбук наконец-то загрузился. Вспыхнул экран, на заставке было фото Габи, державшей в руках ромашки. Карли даже засмеялась. «Окей, пожалуй, она чуточку перестаралась с этими цветами. Может, ей нужно знать меру?» К ней вошла Мишель, слегка постучав в дверь. «У тебя найдется секунда?» «Конечно». Карли показала на узкое деревянное кресло возле стола. «Что такое?» Мишель долго смотрела на нее. «Мне жаль, что так вышло с цветами, я немного спятила. Расправилась ты с ними впечатляюще. Ты обиделась?» «Нет, я почти понимаю тебя. Может, цветочная тема тебя утомила. Я постараюсь ее сгладить». Мишель скривила губы. «Не говори так. Ты наверняка злишься на меня». «Знаешь, нет, я правда понимаю. Во всяком случае, насколько мне это удается, учитывая обстоятельства». Мишель прищурила темные глаза. «Ты просто невыносимо, блин. Хватит расточать любезности. Я чудовище, а ты все еще здесь». «Все еще прикрываешь мне спину. Ради бога, не будь идиоткой!» «В чем проблема?» спросила Карли, вставая. «Ни в чем. Во всем. Я не могу...» Она тихо выругалась и достала что-то из заднего кармана, положила на стол, повернулась и ушла. карля взяла сложенный листок бумаги, развернула и увидела фото. «Не может быть!» прошептала она. Ее бросило одновременно в жар и в холод. Фотокарточка дрожала в ее пальцах. Снимок был простой. Мишель в кружевном платье с букетом невесты в руке. Рядом высокий мужчина в костюме. «Свадебное фото», — подумала Карли, не в силах в это поверить. И женихом был Сэм.